Новогодний рассказ «Бал. черный кот и мандарины». Ольга Боткина. Читает автор. Так-так, что тут у нас новенького? Опять эти бредни на женских сайтах, про отпущенные обиды, про то, что главная любовь, остальное тлен... Светлана хлопнула ладонью по крышке ноутбука и решила полежать еще пять минут. Нет, лучше десять. Или даже пятнадцать. Кто ей может помешать? Что ее может остановить? Разве что снежная пыль нарисует на стекле старой худой рамы. Сегодня сдача номера. Или из соседней комнаты вдруг послышатся шаги домового. Но... Никто не заставит ее сейчас не гнать оврал, не слушать вместо тиканья ходиков чьи-то нравоучения. Светлана уже больше года привыкала к одиночеству, к работе в удаленном режиме. Вернее, не привыкала, а снова встраивалась в его привычное и понятное пространство. Одиночество всегда было ее сутью, ее внутренним я. С раннего детства, когда жила у бабушки с дедушкой в деревне, в этом самом старом доме, так получилось, что она снова здесь. Но когда темнота за окном сулила бескрайние просторы, а вот теперь все сузилось до краткосрочных задач. Разобрать библиотеку, систематизировать записи, сжечь ненужные бумаги, которые копились годами. Так, во-первых, никак не реагировать на причмокивание и жалостливые взгляды якобы сочувствующих и сердобольных соседушек, когда она чистит снежные завалы у дома. Во-вторых, пресекать все разговоры о том, что ей еще не поздно обрести свое личное счастье. Хм, так это что же остается? И так все отрезано, отсечено и сожжено в крематории памяти. Но самое сложное даже не соседи, не знакомое, а свое собственное внутреннее «я», с которым нужно теперь договариваться. В свое время она увлекалась философией. Каждый мыслитель так или иначе высказывался о таком состоянии человеческой души, как любовь. Ей казалось, что она тоже испытывала нечто подобное. Но тем не менее, глубоко внутри неизменно воспринимала понятие любовь как абстракцию, как желание человека скрыть неизменную страсть и влечение за возвышенным и красивым понятием. Эдакий спасительный самообман, такой же, как многие призрачные цели. Она была убеждена – что заоблачные мечты гораздо более материально осязаемы и достижимы, чем все эти придуманные человечеством пряники и морковки в виде семейного благополучия, карьерного роста, социального статуса. Пространное описание в литературе ощущений человека влюбленного считало не более как элементом, склеивающим сюжет и необходимым для нанизывания увлекательной интриги. Пока Светлана размышляла о том, что жизнь ее не сложилась, а это казалось очевидным и окружающим и ей самой, о том, что она потерпела фиаско на последнем, ну, ну пусть на предпоследнем забеге жизненного круга, ее отстраненный взгляд скользил по журным белым занавескам. Над окном она накануне повесила новогодние гирлянды. Праздник уже не за горами, ей хотелось создать себе настроение. Проснулись воробьи, а Светлана все лежала и лежала. Наблюдала за тем, как на мягких кошачьих лапах к дому подкрадывается пугливый зимний рассвет. Стоит сильнее с горки подуть ветру, как он сразу скроется в густоте можжевельника и за толстыми стволами старых лип. А между тем стайка воробьев облепила черикая елку, которую она когда-то сажала с бабушкой. Теперь она так поднялась, что ее нижние мохнатые лапы простирались от соседского забора до самых стен ее дома. А макушка Пронзала облака так, что по ее покатым бокам стекал снежный душ. По крупным новогодним шарам, которые она наскоро и хаотично подвесила тут и там на елку, прыгали веселые и радостные воробьи. Потом они ныряли в большую кормушку. Эх, круг замкнулся. Все свершилось. Все сценарии проиграны. Финита ля комедия. «Заключила она». По чести сказать, Свете уже далеко за сорок. Настолько далеко, что уже рукой подать до пятидесяти. В свое время она отдала предпочтение научной работе, углубилась в филологию, просиживала в библиотеках, пока подруги строили свое личное счастье. «Да и есть ли оно? А если есть, то в чем заключается?» Никому еще не удалось измерить степень его присутствия в жизни человека. По внешним обстоятельствам сложно судить о его наличии. Гирлянда вспыхнула сперва пронзительным пурпурным, потом изумрудным, затем по ней словно в агонии пробежала мигающая разноцветная волна. Уже тонким фью-фью вторили чирик-чирик у воробьев, порхающие с одной еловой ветки на другую синички. Они поднимали своими крыльями снежную пыль, а потом кружились в ней хороводом. Птицы – ее верные спутники жизни. Никогда не предадут, никуда не улетят, будут всегда вместе зимовать, встречать рассветы, исполнять приветственный танец, иногда даже биться в окно, стучась клювами в стекло. Это если долго залежаться утром и не насыпать вовремя семечки и пшено в кормушку. Так что там она думала о любви? Все же как отчаянно хочется еще поваляться, раз в голову лезет всякий бред. Но она предпочла продолжить диалог с самой собой. Нет. Ее, конечно, не бывает, это точно. Даже если уж она такая чувствительная, прочитавшая в пятом классе Анну Каренину, Мадам Бавари, Новеллы Мапассана, человеческую комедию Бальзака и, как ей казалось, рано понявшую жизнь, трепетно чувствующую каждое слово, каждый душевный порыв, с гипертрофированной эмпатией, и то ей не довелось пережить ничего – мало-мальски близкого к тому, что описывают классики. Нет, она бы обязательно испытала, придумала бы себе, но только если бы эта любовь действительно существовала, как дождь, ветер, снег. Но кто ее трогал? Кто ее осязал? Вот злоба, зависть, корысть – О, сколько дани им отдают люди, выделяя при этом флюиды, которые приоткрывают отвратительные виды на душевные нечистоты. А вот любовь. Говорят, она окутывает влюбленных спасительным свечением. Люди верят в ее целительную силу, в ее могущество. Но кто ее пережил? Светлана начала перебирать в памяти всех своих знакомых. Почему-то первой на ум пришла странная и далекая женщина Ксения, живущая в их деревне на окраине, отшельница. Про нее ходили слухи, что она всю свою жизнь безответно любила. Но где был этот предмет, из-за которого стоило медленно себя убивать? Об этом история умалчивала. Тогда в детстве Светлана как завороженная смотрела на эту отстраненную женщину. Она хранила на себе печать безответной любви. Но ну, так если любовь способна сгибать и сушить человека, то что же это за свет, который она несет? Что это за радость, которую она вселяет в сердце? Темная согбенная фигура Ксении никак не вязалась с этим понятием. Любви больше всего посвящено великолепных поэтических строк, но все это не более чем красивые слова, которые помогают человеку преодолеть все тягости и всю рутину бытия, продолжала рассуждать Светлана. Параллельно вспоминая, что у нее сегодня на завтрак, эх, кажется, остались сырники с вечера. «М-м-м! с черничным вареньем будет очень даже. Так, так о чем бешана? Ах да, конечно, поэты могли себе позволить жить страстями. Они их гасили, раздували, играли на струнах своих и чужих душ, рвали сердца, лишь бы поймать мгновение вдохновения и полета. Любовь придумали поэты. Первые труб... трубадуры и минизингеры ублажали нескушенный слух средневековых дам чтобы потом получить приглашение на обед или же пополнить свой кошелек звонкой монетой. <эх>, «Эх, куда меня унесло!» <м> Потянувшись, сказала себе Светлана, <потянувшись> аж в средневековье, а все лишь бы подольше поваляться и отложить рутинные дела. А между тем нужно проверить корреспонденцию, отредактировать бездарные стихи объявившегося себя объявившего себя поэтом стареющего бизнесмена, открывшего колбасный цех. Кстати, и он тоже, разумеется, голосил про любовь. Куда ж без нее? Ну вот же, пошлый риф моей любви в обмен на упаковку колбасы. Таков был их уговор. Светлана хмыкнула. Печка за ночь выстудилась. Дом окутала прохлада. Стекла двойных рам поймали за ночь множество морозных стрел, которые застыли на них резными шапками. Значит, хорошо начинает подмораживать. Птицы то и дело поджимали лапки. Светлана привычным движением скользнула ногами в белые вязаные черевички. Поежилась, растерла ладонями плечи, бросила на них пуховый платок. Зевнула, потянулась. В этот момент вдруг скрипнула калитка. Хм, давным-давно к ее дому люди забыли дорогу. Если чьи-то следы и появлялись на снегу, то это были собачьи лапы или кряжистые отпечатки прыгающих вокруг кормушки сорок. Крупных птиц Светлана кормила отдельно. Показалось. Прошло полминуты и она явственно услышала скрип снега под чьими-то уверенными шагами. Не успев что-то подумать, она увидела, как мимо окна мелькнула мужская тень. Человек в шапке с помпоном задел еловые ветки, с них на него посыпался снег, а птицы, облепившие елку, с шумом и гамом сорвались. Поднялся переполох, с забора спрыгнул чей-то черный огромный кот и запрыгал по сугробам с поднятым, как у чернобурки хвостом. Света припало к окну. Да, это Блон. человек, которого она всегда ждала, с которым ее связывали мириады незримых, серебряных нитей душевной близости. Говорят, дважды в одну реку не входят. Когда-то в самой ранней юности у них был короткий, но яркий роман, который закончился с ее отъездом. Но вот она вернулась спустя много лет, и совсем недавно они мельком пересеклись на проселочной дороге. Она шла из магазина с рюкзаком, а он мимо проехал на машине, притормозил, но не остановился, видимо, смутившись. Жизнь закружила, но где бы она ни была, что бы ни делала, воспоминания об этом человеке нет-нет, да всплывали в памяти. Светлана кинулась к двери. Вспомнила, что она в одной пижаме, и это будет неприлично, сорвала с вешалки старые куцы и в котором чистила от снега тропинку, натянула на голову платок. Дверь в синях покрылась толстым слоем инея запор никак не хотел поддаваться. Окоченевшие от холода и дрожащие от волнения пальцы совсем не желали слушаться. Калитка снова скрипнула. Загудел мотор отъезжающей машины. Светлана толкнулась с силой в дверь, как раненая птица, но и тогда дверь осталась незыблемо холодна в своем стойком морозном оцепенении. Она не заметила, как с опущенных плеч. Соскользнул пуховый платок и упал к ее ногам. В задумчивости хотела сделать шаг, но запуталась в платке и чуть не рухнула на деревянный пол. Вошла в избук. Первая мысль – студена, печка не топлена. Когда трава уже весело трещали, на маленьком столике возле окна дымился горячий кофе с молоком, в вазочке светился янтарный мед, Мысли приняли совсем иной ход. Прямо возле стены дома много лет назад проклюнулся побег. Светлана хотела его выкорчивать, но в поисках лопаты отвлеклась на что-то. Потом уехала надолго. Вернулась как-то осенью. Вид из большого окна на дальнюю белую церковь архангела Михаила украшала ветка осины с дрожащими пурпурными листьями. Побег превратился в стройное серебристое дерево. Теперь его зимняя ветка, которая словно чья-то тонкая изящная рука касалась стекла, бывала усеяна гроздьями из синицы воробьев. Они усаживались и нахохленные, внимательные, как на уроках, смотрели, как она завтракает. Качали головками, поворачивая их так, чтобы лучше было видно, что она делает. Как же хорошо, что она тогда не нашла лопату. Чем бы она ни занималась, весь день ее мысли кружились вокруг странного визита. В конце концов, она столько об этом думала, что сама перестала верить в случившееся. Да ей определенно показалось, совсем одичала в деревенской глуши. И самой стала и весело, и грустно одновременно. Надо бы, что ли, поехать в город, Хотя ее совершенно не притягивали ни суета, ни заманивающие афиши предстоящих новогодних спектаклей и концертов. Ей вполне хватало шороха снегопада, который только подчеркивал глубину тишины ее укромного уголка. Но все же, как же ей самой заглянуть в тот самый укромный уголок ее собственной души? Он закрыт от нее самой, а ключи потерялись когда-то очень давно в спешке и роковых событиях жизни, которые вся состояла из испытаний. Вот теперь-то она вполне может позволить себе быть самой собой. Как же прекрасно, когда в ней никто не нуждается. Нужно только немного подождать, чтобы они забыли все, кто когда-то ее знал и помнил. Ей проще быть в полном звенящем одиночестве, таком восхитительно монументальном и величественном, как заброшенный мраморный храм на краю земли. Но телефон все еще довольно часто разрывал этот замкнувшийся круг. В жизни, как кометы, врывались чужие судьбы, истории, чужая непрошенная жизнь. Она ограничилась работой в одной неспешной газете, которая оставалась далекой от злобы дня. Светлана любила заниматься огородом. Выращенных овощей вполне ей хватало. Мед привозили, варенье она заготавливала, самое разное. В этом году, например, лес одарил ее щедро и земляникой, и черникой, и грибами. Сейчас вот он искрился вдали... Заснеженной стеной, зыбкого безмолвия. Ее туда тянуло. Значит, стоит залезть на чердак, спустить лыжи и ботинки. Иначе туда по высоким сугробам не пролезешь. Короткий декабрьский день без боя сдался густой вечерней мгле. Света мысленно подвела его скромные итоги, а осталась с собой вполне довольна. Теперь можно выйти на прогулку как раз велика вероятность того что она не встретит никого кроме старой соседской лайки и та пару раз сосли тявкнет в ее сторону и снова полезет спать под крыльцо расшвыривая снег дверь на этот раз поддалась сразу мороз спал в свете одинокого фонаря ее встретила сверкающая окружающихся снежинок ель Выглядела особенно торжественной в царственно накинутой снежной мантии. Великолепными украшениями сверкали, отражая свет фонаря, новогодние шары. Светлана глубоко вдохнула вечернюю свежесть. Жаль, звезд не видно. Зато их заменили мириады звездоподобных снежинок. Такие мгновения хотелось верить в чудо. Светлана пошла к калитке, нагнулась под еловой веткой. Как же разрослась зеленая красавица? Ее осыпал с ног до головы снег. Она уже хотела снять крючок с замка калитки, как обнаружила бумажный пакет, висящий на колышке. Сняла его, заглянула внутрь. Яркие мандарины перемежались с блестящими конфетными обертками. Откуда это? Так значит, утренний визит все-таки был на самом деле. Вот же тому столь осязаемое подтверждение. Она снова аккуратно повесила пакет на прежнее место и долго бродила по единственной улице маленькой, задерявшейся в снегах деревушки. Снежинки ударялись об огонь ее раскрасневшихся щек и тут же таяли, не оставляя следа. Как все сразу изменило свою душе. Днем трактор так хорошо почистил их широкую улицу, вдоль которой стояли дома, что она напоминала подъезд к какому-нибудь сказочному дворцу. Собственно говоря, так и было, потому что улица упиралась в единственный богатый особняк деревни. Вокруг него стояли фигуры оленей в огнях, большая голубая ель, украшенная гирляндами, отбрасывала разноцветные огоньки по снежным волнам. Воображение нарисовала Светлане прекрасный высокий зал, пустынный, но сверкающий праздничный. Она вдруг, неожиданно для себя самой, закружилась в вальсе, представляя, что танцует с тем самым человеком, который принес ей гостинцы. Ей не мешали ни валенки, Не полы длинного пальто. Она кружилась. Ей казалось, что все ж снежинки слетелись к ней и подыгрывают на незримых микроскопических скрипках в едином снежном оркестре. Светлана внесла в дом пакет с гостинцами. Яркие оранжевые мандарины были такими ароматными, что ими буквально напитались все предметы в доме. Их яркий цвет напоминал о солнечном лете. Конфеты уже красовались в высокой хрустальной вазе. И теперь ничто не могло помешать ей снять кожуру самого большого и самого яркого мандарина. Она взяла его в руки, покатала в ладонях, наслаждаясь его холодной, гладкой кожурой почему-то вернула на прежнее место. Потом закрыла глаза, перемешала все мандарины, опустила руку в пакет и снова вынула тот же, самый крупный мандарин. Ей хотелось верить, что в этом совпадении был сокрыт какой-то тайный знак, сулящий нечто прекрасное в ближайшем будущем. Как только она проткнула ногтем кожуру, то аромат мандарина стал настолько терпким и стойким, что показалось, словно принесли, как в детстве, елку с Мороза. Так делал ее дед. Каждый Новый год он передавал ей от Деда Мороза елку. И эти мандарины пахли той самой елкой из детства. Она с лоснождением, долька за долькой, съела мандарин. Решила остальные положить во фруктовницу. Что это? Среди оранжевых плодов обнаружился конверт. Глянцевый, без подписи. Она его открыла. Он не был запечатанным. В нем лежала открытка приглашения. Там значило следующее. Приглашаю вас на новогодний бал. Только вы и я. С вас бальное платье. Сердце заколотилось. Захотелось немедленно выпить ледяной колодезной воды. Ведро стояло в сенях. Она выскочила, схватила деревянный ковш, висевший на бревенчатой стене. Жадно сделала несколько глотков. При этом капли падали ей на шею и грудь. «Надо же! Похоже, ее странные фантазии о Бали начинают сбываться!» На следующее утро она проснулась еще до рассвета. Лежать по обыкновению десять минут в кровати не стала. Вынесла птицам, которые еще дремали в еловых ветвях. Почистила снег, который нападал за ночь. Проклюнувшийся рассвет... Свидетель очевидности бытия стал ей шептать всякую ерунду. Мол, не ведись на это, это всего лишь игра, кто-то с тобой забавляется. А между тем приближался Новый год. Со Светланой начали происходить странные вещи. Она то плакала, то смеялась, то просто захлебывалась от избытка странных чувств. Ей доводилось быть на пике счастья и радости – Эмоции частенько ее перехлестывали. В детстве, например, она обожала свою кузину, которая была старше ее на три года. Так вот, когда та приезжала в деревню ее навестить, то света от избытка чувств кидалась к ней на шею, зацеловывала ее смеющееся лицо. А потом, когда садились пить чай с коричневым вареным сахаром, то вскакивала, хватала ее руки и тоже их целовала. Могла она получить удовольствие от таких мелочей, которые многие люди даже не обратят никакого внимания. Наверное, это свойство компенсация все, за все выпавшие на ее доли переживания и страдания. За последнее время, уже три раза подряд, ее посещал странный сон, ей грезилось, что она человеком-амфибия. Её погрузили в воду, и нужно дышать. Ей странно, ведь она раньше этого не делала. Сначала начинает задыхаться, а потом делает несмелый вдох, и у нее получается. Она ощущает невероятное чувство свободы, прилив энергии от того, что ее тело способно на невозможное. Она плавает, наслаждается глубиной, возможностью наблюдать за рыбами. А рыбы все причудливые, фантастические. Как-то лет пять назад ее одолевали каждую ночь полеты. Ну вот, воздушное пространство освоило, теперь черед дошел до подводного мира. Просыпаясь, говорила себе Света. А из головы не выходило странное приглашение. Каждый день она словно черпала в захлеб. Словно сон про амфибию выплескивался в реальность. Воздух она ощущала тяжелым, наполненным водой. А вот ходить стало как-то гораздо легче, словно ее тело погружено в воду и не чувствует земной силы притяжения. Моментами даже задыхалась от какого-то странного чувства, которое наполняло не только сердце, но и всю голову, легкие сосуды. Что со мной? Иногда даже пугала Светлана. В остальном дни были наполнены обычными событиями. Она перебрала все свои бумаги, часто застывала над какой-то записью или старым письмом. Попалась открытка, новогоднее поздравление, как раз от кузины, ровным почерком, но со съезжающей строкой и тяжелым нажимом было выведено. «Дорогие бабушка и дедушка, а также Светочка, поздравляю вас с наступающим Новым годом!» Открытка с изображением зимней ночной лесной опушки и маленьким олененком в окружении снежинок сразу же вспомнилась. Отчетливо всплыла картина из детства. Почтальон тогда ездил на санях, к ним подъехал. Пенсию бабушка уже получила – Значит, или для нее журналы детские, или им письмо. Столько радости сразу! Она сорвалась со стула, бросила блин со сметаной. Бабушка вслед крикнула. «Куда ты, простоволосая? Но разве слышишь кого-то, когда тебе письмо?» Света выскочила на заснеженное крыльцо. Почтальон оставил следы на переметах, которые образовал на ступеньках ночной снегопад. В почтовом ящике виднелся яркий краешек открытки. Света вбежала в дом вместе со шлейфом морозного воздуха. Высоко над головой крутила поздравление так, словно это выигрыш в лотерею. Но дальше были слезы. «Бабушка! Вот она пишет! Бабушку, дедушку, а также Светочку!» «Так что это значит, не любит меня сестра?» Это также означает, что не очень-то ей хочется меня поздравлять. Меня упомянула, потому что иначе никак, раз уж я здесь. Нет, не любит меня сестра. Бабушка потом долго унимала слезы, причитая. Ну что ты будешь делать? Ведь по глупости рыдаешь. Ничего я не поняла. Дед, ты понял? Но и дед махнул зло рукой. Его раздражали слезы. Потом, в печном огне, корежились старые, пожелтевшие листы ненужных свидетельств ушедшей жизни. Светлане казалось, что в треске дров, где-то на кончике языков пламени, дрожит чей-то смех. Конечно, открытки, письма, фотографии, все было сложено в деревянный сундучок, пока еще рано жить в прошлом, потому что впереди настоящий бал. «Может быть, действительно пора подумать о подходящем наряде?» Света снова достала приглашение из шкафчика комода. «С вас бальное платье!» Вдруг ей пришло в голову, что такое платье ей не купить в магазине. На своих полках среди старых книг она нашла книгу «Кройки и шитья» Издание середины прошлого века. И там обнаружила просто фантастически красивые новогодние наряды. Света выбрала модель с вырезом на спине, украшенным бантом со шлейфом. Но ее больше покорили короткие рукава-фонарики, приспущенные на плечах, приталенная с красиво отделанными валанами и рюшами. Подол приоткрывал ноги до середины колен, а сзади упирался в пол заканчиваясь отрезной кружевной рюшкой. Платье было очень сложное, а ей еще нужно срочно сдавать отчетную брошюру для одной крупной компании. Она откладывала эту рутинную работу. Директор требовал и красиво составленные биографии своих бухгалтеров, которые более 40 лет отработали на одном месте, и нескучное изложение того, что ей предоставили в сухих таблицах с цифрами и доходами. Платили неплохо, поэтому нужно было срочно приступать. Так что днем она корпела над отчетами, потому что подобной работы у нее накопилось немало. А ночью, когда за окном уже мерцали гирлянды, наброшенные на елку, она садилась за раскройку своего платья. Когда она разбирала старые сундуки и шкафы, то обнаружила шикарные отрезы. Один лиловый панбархат – серебристой искрой, другой нежно-голубой атлас и еще немного белоснежного крепдышина и шелковое светящееся кружево. Все вместе это чудесно гармонировало и до должно было в сложном крое платья сойтись просто в нечто необыкновенное. Ей показалось почти чудом, что не пришлось ничего покупать для платья, что в сундуке Словно ждали ее готовые ткани, причем нужных цветов и оттенков. В отдельной шкатулке было сложено все для шитья. Серебряный бабушкин наперсток, разных сортов иглы, тесьма, нитки. Пришлось расчехлить пыльную старую бабушкину швейную ножную машинку на чугунной станине. Закипела работа. Свет в ее оконцах горел до самого рассвета. Щелкали острые тяжелые ножницы, строчила машинка зингер. Времени оставалось все меньше и меньше. Наконец, готовый наряд блистал на вешалке. Результат превзошел все ожидания. Лиф и юбка искрились серебром на нежно-лиловом плотном панбархате. Приспущенные рукава и рюшка на подоле, голубой сверкающий атлас. Все детали белое кружево и нежнейший крепдышин. Только для банты и шлейфа потребовалось немного кисеи. Это придало наряду воздушность и легкость. Платье сидело как влитое. Свет облачилась в него и достало ростовое зеркало в деревянной резной раме, тоже старинное. Хорошо, что ей чудом удалось сохранить тонкую талию. В этом наряде она выглядела моложе и стройнее. Щеки ее полыхали. Она осталась с собой очень довольна. Шло время. Праздник приближался. А известий от того человека никаких. Наконец, оставалось всего два дня до Нового года. Наверное, это была злая насмешка. Светлана по три раза в день доставала приглашение, чтобы удостовериться в том, что все, все это ей причудилось. Она водила указательным пальцем по поверхности глянцевой бумаги. Стыдно признаться, но даже надкусила уголочек. Все оказалось совершенно осязаемым. Она себе сказала, что Новый год состоится в любом случае. Это не зависит от нее обстоятельства. Телевизор она не смотрела последних 10 лет, а если только не попадала к кому-то в гости. Вот решила, что исполнит все известные традиции. Елка уже наряжена, бальное платье готово, оливье сделает, холодец и селедку под шубой тоже. А будет ли бал, не будет ли бала, это уже время покажет. Договориться-то договорилась с собой, но сердцу не прикажешь. Оно колотилось и трепыхалось от волнения. Ну вот, наконец, наступило и новогоднее утро. Оно выдалось солнечным с легким морозцем. Паутину вишневых веток облепили воробьи и синицы. Возле скворечника дятел радостно выстукивал по стволу липы последние минуты уходящего года. Не думать о приглашении она не могла, там значилось и точное время 18:00. Света затопила баню. Она давно этого не делала, печка сначала дымила, но потом дрова весело заиграли, деревянные стены начали трещать от столкновения мороза с жаром. Она опарилась и мылась неспешно, легла на лавку повыше, замочила березовый веник с можжевельником, капнула на, капни, на камни эвкалиптовое масло. Аромат закружил голову, расслаблял, наполнял тело истомой, и негой. Хорошенько распарившись, она решительно выскочила на пушистый снег, загребла пригоршню легкого и воздушного, подбросила над головой. Когда вбежала в баню, обсыпанная снегом, он начал таять, а все тело покалывать и гореть. У нее все было четко расписано вплоть до минут. Баня, прическа, макияж. Наряд уже висел готовый и наутюженный. На столе стояли собранные накануне салаты. Холодец застывал в холодильнике, клюквенный морс остывал на плите. Ей бы хотелось угостить своего гостя, но она не знала, что ее ждет и как он все запланировал. Одики пробили пять часов. За окном стемнело. Огни гирлянд на елке и на окне проступили, предвещали нечто таинственное. Прическа готова, стол накрыт. Осталось облачиться в наряд и поставить на стол шампанское, два высоких тяжелых хрустальных бокала. Платье было воздушным и легким за счет натуральных тканей. Она подняла над головой его лилово-сине-белое мерцающее облако и просунула в него голову. Оно соскользнуло вниз, оставалось застегнуть на спине крючки. До этого она все это проделывала ловко и скоро, но на этот раз то ли от волнения, то ли от того, что тело распарилось и разморило, крючки никак не желали попадать в петли. Наконец, когда вроде бы все получилось, выяснилось, что она из пяти крючков пропустила один – И по спине пошла складка, олив перекосила. Теперь уже крючки не хотели расстегиваться. Светлана в изнеможении рухнула на кровать, но тут же вскочила. Платье же может помяться. Одики пробили половину шестого. Оставалось всего полчаса. Наконец Светлана, полностью одетая и собранная, с прической а-ля Наташа Ростова, сидела за убранным столом накрытым на две персоны, и сама себе напоминала восковое изваяние. От волнения ее грудь и шея стали покрываться красными пятнами. Она встала, почувствовав, почувствовав это, и припудрилась. Снова водрузила себя на прежнее место. Юбка была аккуратно раскинута по бокам. Она то и дело поправляла то бантик, то фонарики, То прическу. Потом бросила взгляд на селедку под шубой. Мелькнула. «Умею же, когда захочу! Даже кулебяка с грибами и та удалась сегодня!» А следом весок стукнула. «Вот глупая!» И в это время донесся тот самый скрип калитки. А следом хлопнула дверь. На этот раз она ее оставила открытой. «Хм -хм! «Входите!» Сказала не своим, немного осипшим от волнения голосом. Это был он, тот, которого она так ждала. Она встала, подошла к нему. Он поставил на стол пакет с шампанским и конфетами. Какое-то время смотрел на нее, как зачарованный, не сводя ни на мгновение глаз. Она сама понимала, что сейчас красиво, и это придавало ей уверенности. Но сама она не могла на него смотреть так пристально. Ситуация казалась ей странной и малопонятной. Но она решила заря... заранее отдать себя на волю этому человеку. «У нас не так много времени. Вы готовы?» «Да, я готова. А у нас все будет вот так официально?» «Нет, неофициально, но торжественно». Он не старался скрывать своего волнения. «Мы раньше были на «ты», — сказала она, желая разрядить обстановку. «Но мы уже давно не прежние, мне бы хотелось, чтобы мы были сегодня на «вы».» Сердце ее ёкнуло, что-то подсказав. Потом они ехали по заснеженной дороге. «В Новый год в деревне не чистят», — сказала она сухими губами, чтобы что-то сказать. Я заметил. Они ехали недолго. До города было близко, но это оказался пригород. Что это? Пожалуйста, ни о чем не спрашивайте. Вы согласились, и я уже вам за все благодарен. С виду это оказался высокий деревянный свежесколоченный терем, окруженный светом фонарей и вековыми елями. Они прошли по расчищенной дорожке к высокому крыльцу. В окнах высокого терема полыхал ярко-желтый свет. Он галантно предложил ей руку. Двери распахнулись. Из большого зала, покрытого паркетом, вырвалась музыка. Это был Штраус. Он вытянул руку, она положила на нее свою. Вот так они вошли. Кавалер скинул в себя пальто и оказался в смокинге. Потом помог снять, снять пальто ей. Затем, не дав ей опомниться ни секунды, он закружил ее в вальсе. Не так, чтобы умело, но очень стремительно и от души. Пространство зала, которого она еще толком не разглядела, замелькало перед глазами. Удалось выхватить яркие гобелены, рассыпающиеся от кружения хрусталь, ослепительно сверкающих люстр. Они вольно и свободно скользили по широкому пространству, не чувствуя ни в чем преград и препон. Ощущение свободы, легкости, бесконечности сделало голову шальной и немного пьяной. После третьего круга на лице ее вспыхнул румянец, глаза горели, сердце бешено колотилось, а улыбка так и не сходила с ее уст до конца этого волшебного действа. Музыка стихла. Он подвел ее к столику, который стоял в углу. Там уже было разли... разлито шампанское. На белом фарфоре соблазняли разного вида пирожные, украшенные вишней и клубникой. Здесь же рядами были выложены искусно собранные из разных видов сыров, оливок, рыбы, канапе. «Пейте! За вас!» Он с силой стукнул своим бокалом о ее. Вышел такой звенящий звук, который разнесся по пустому залу эхом. Она смотрела, как быстро жадными глотками он опрокинул шампанское. Затем последовало его примеру. Горло прожгли пузырьки. А потом голова закружилась, и снова грохнула музыка. Они танцевали, дурачились, пили и ели. Потом выскочили на снег, чтобы немного охладиться. Разгоряченные застыли вдруг в долгом поцелуе. После Котильона он вывел ее на середину паркета. Умышленно раскачиваясь, упал на одно колено. Делано, фиглярство достал откуда-то из-под фрачных фалт странную коробку, открыл ее. Там оказалось кольцо, красиво скрученное из фольги и украшенное кусочком стекляруса, в котором отражались блики хрустальных люстр. Станьте моей! Тут он замялся. Ну кем? Кем мне стать? хохотала она, опьяненная не только шампанским, сколько вальсом и поцелуем. «Ну, хоть кем! Встаньте! Стану!» Потом зазвучал вдруг вальс Мендельсона. Он взял ее руку и натянул на палец кольцо. Это действие они скрепили еще более продолжительным поцелуем. Потом они еще долго танцевали, он ей что-то шептал, она чему-то смеялась. В какой-то момент в зале стали постепенно гаснуть огни. Музыка затихла. «Ну вот, нам пора. А то наша карета превратится в тыкву!» С горечью в голосе спросила она. «Я вас не обманывал. Кольцо изначально фальшивка. Но все остальное...» «Давайте сядем в машину. Я вам по дороге все объясню». Сердце Светланы оборвалось. Он так же галантно помог ей одеться. Усадил в машину. Они двинулись и провалились в такой снегопад, что дворники не справлялись. Все смешалось в одну снежную кутерьму. «Черт!» – выругал сон сквозь зубы. «Вы опаздываете?» «Конечно! Дома меня ждет семья!» «К вам, я думаю, тоже гости нагрянут?» «Да-да, конечно!» У нее были... было задрожали губы, но она сдержалась. «Вы обещали объяснить?» — напомнила она. — Ну, послушайте, такая дорога! Какие тут объяснения! Дайте добраться! Потом бросил на нее беглый взгляд, рассмотрел блеснувшую в углу правого глаза слезу и уже мягко добавил, положив свою ладонь на ее. — Я все объясню, даю вам слово. Дайте только добраться. Назад они ехали почти час. Зайдя в дом, она предложила ему салат, шампанское — «Нет-нет, спасибо. Дайте присядем». Начал он. «Дело в том, что я вас люблю. Я вас обожаю. И любил все это время». Лицо Светланы вспыхнуло. Она нервно крутила бутафорское колечко на своем пальце. «Когда я вас увидел, то мне пришла в голову такая блажь прожить и проиграть с вами всю жизнь в одном танце. Дело в том, что я где-то вычитал, что танец... Это мини-сценарий жизни. Там есть все. Начало ухаживания, конфетно-букетный период, потом мгновение страсти, размолвки, измены, так называемая притирка, затем тихое, размеренное счастье и конец. В танце партнеры словно умирают в один день, любя друг друга, в объятиях один другого. В жизни такое невозможно. А в нашей с вами подавно. У меня все давно определено. Я боготворю жену и детей. Вот, взгляните!» Он достал свой телефон из кармана пальто, поднес к ней экран. На нее смотрело честное семейство, словно сошедшее с глянцевого журнала. Две прелестных девочки, видимо, близняшки, одетые в милые розовые сарафаны, сидели по разные стороны от красивой влаукой блондинки. Ее лицо выражало внутренний покой и уверенность. Отец семейства стоял, наклонившись сзади, обхватывая всех троих своими объятиями. «Да, я вижу. Прелестно!» – едва выдавила света. «Но при этом всем я продолжаю любить вас. Наверное, это воображение. Ну и потом первая любовь – это как яркий луч, его ничем не перешибешь». Ее покоробило это сравнение. Слово-то какое! Перешибешь! Разве любовь надо перешибать? Ну, клин клином, как говорится. Когда мы тогда встречались... Вы помните, да? Я принес огромный букет белой сирени. А вы сказали, что не любите белой сирени. Я это помню. Но я вас обманула. Я обожаю белую сирень. Она росла под моим окном. Тот томный весенний вечер, который сопровождался девическим трепетом, встал перед глазами, словно кадры с кинофильма. Но дело даже не в этом. Мы были слишком юные, прямо как Ра Ромео и Джульетта. Когда я вернулся из армии, то был уверен, что вы меня ждете. Светлана задрожала, смотря на него немигающими глазами. Конечно, она была ему влечена, ей льстило, что красивый юноша ей очарован. Ей нравились их поцелуи при луне, ночные летние купания. Она была настолько пропитана литературой, что цитаты всплывали при каждом всплеске воды, при каждой падающей звезде, при каждом слове о любви. Но потом она начала готовиться в вуз. Они перестали встречаться. Ей казалось что все это само собой разумеющееся дело. Лето закончилось, а значит, пора каждому заняться своими делами. Она воспринимала их короткий юношеский роман как прекрасный рассказ. Только гадала, кто бы из великих мог подобное описать, остановилась на Бунине. Но тогда она даже не могла себе представить, насколько пророческим окажется бунинский сюжет. Про темные аллеи, которые теперь она переживала. Не может быть. Ведь это было всего лишь увлечение. И потом я поступила в институт. Вся отдалась учебе. Я в тот вечер разбил мотоцикл. Чудом остался жив. Светлана побелела. У меня никогда не было семьи, мужа, детей. Если вас это утешит, еще лет пять назад обязательно бы утешило. Но я встретил потрясающую женщину. У меня дети, мы счастливы. Страсти не было и нет. Зато есть тихий, ровный свет счастья. Я понял, что счастье и любовь – это не со знаком равно. Чаще наоборот. Любовь приносит несчастье. Она едва кивнула головой. Мне любить не довелось. Он опустился в оцепенении на стул. «Вы меня не любили?» И схватился за голову. «Теперь уже не знаю». Он открыл шампанское, разлил по бокалам. «Выпьем». Он отпил жадно несколько глотков. «Конечно, мы оба взрослые люди, и понимаем, что, живя вместе, мы, скорее всего, оказались бы несовместимы». Я в душе тиран. Вы, насколько мне известно, личность независимая и творческая. Но, согласитесь, сегодняшний предновогодний вечер мы никогда не забудем. Надеюсь, я смог подарить вам мгновение истинного счастья. Говорят, что есть дорога длиной в жизнь, а у нас вот получался танец длиной в жизнь». Не знаю, какие чувства вы сегодня испытали, но для меня это все было поистине незабываемым. Я вот специально шел смокинг, причем сам вы, я вижу, тоже. Кстати, вы были неотразимы. Теперь я могу с уверенностью сказать, что люблю вас еще сильнее. Что скажете вы? Да, все это было прекрасно. «Но как мне теперь с этим жить?» Едва выдавила она. «Я предвидела этот вопрос», ответил он, бросив беглый взгляд на часы смартфона. «Я вас слушаю», нашла она в себе силы сказать, придав голосу спокойствия и ледяной холодности. «Понимаете, каждый из нас живет во многом воспоминаниями, теми ощущениями, которые он пережил в момент истинного счастья. Ответьте честно, вы сегодня, в этот вечер, были счастливы? Безусловно. Да. Я была счастлива. Конечно, после такого наступит своеобразное похмелье, но пройдет совсем немного времени, вы станете жить и дышать этим. Возможно, когда-нибудь кого-то из нас Переж... Пережитое сегодня мгновение счастье спасет. Оно станет нас согревать, вселять надежду, питать, придавать силы. Многим ли подобное удается пережить такое хотя бы раз в жизни? Спросите у любой из ваших подруг. Хотя бы для одной из них кто-то арендовал в новогодний вечер зал в лесу со свечами, люстрами, музыкой. Многие за всю жизнь столько не кружились в вальсе, как сегодня вы. А кто из ваших подруг получил признание вечной верности в любви? А я вам клянусь, что буду любить вас вечно. И только вас. С этими словами он решительно встал и исчез в кромешной зимней темноте. Светлане показалось, что она приросла к стулу. Ее стеклянный взгляд застыл. Она не могла потом сказать, сколько времени она так просидела. И неизвестно, сколько бы просидела еще, если бы вдруг снова не хлопнула дверь. Он вернулся, мелькнула в голове. — Ну что, сестренка, привет! В дверях застыла та самая двоюродная сестра. В одной руке шампанское, в другой сетка с мандаринами. «Ого! Да ты красотка! Сколько лет, сколько зим, иди целоваться!» -у -у Светлана не верила своим глазам. «Ну, чего застыла?» Сестра налетела на нее, как ураган, как она сама когда-то в детстве налетала на нее, обняла, расцеловала. Светлана едва выдавила. Вот так Новый год. Я узнала, что ты в деревне. И молчала. Хорошо мне соседка написала. Вот я решила преподнести тебе сюрприз. Ух ты! Да у тебя тут все накрыто! Сказала она. Положила на стол мандарины, поставила шампанское, потом стала растирать и дуть с мороза на руки. «Ха! А это еще кто?» – опустила она глаза вниз. Светлана последовала за взглядом сестры и обнаружила, что в ее ногах вьется огромный черный кот. Он был необыкновенной красоты. Холеный, слоснящийся и шелковисто искрящийся набивной шерстью коротким пушистым хвостом, как у Чернобурки. Светлана узнала в нем своего частого гостя. Он пытался охотиться на птиц, но она ему не позволяла. На его богатой пушистой манишке красовался ровно очерченный белоснежный галстук. В таких же пронзительных белых пинетках, покрывающих только широкие пушистые пальцы с когтями, он создавал впечатление званого гостя, который явился при полном параде. Из белого у него еще были ярко выделяющиеся на черном короткие, но очень густые и пушистые усы. Круглая большая голова была увенчана маленькими ушками, а взгляд пронзительно-янтарных глаз говорил об уме и сдержанности. «Да у нас сегодня отличная компания!» – пошутила сестра. В этот момент ходики скрипнули, начав самый длинный бой – с двенадцатью крустальными ударами. «Ой, скорее наполняем бокалы! Котик, а это тебе!» Ловким движением когтистой и крупной лапы пушистый визитер схватил на лету предназначенный ему кусок колбасы. Они стукнулись бокалами. Свершился Новый год. Самый необычный, самый полный на приключения за всю жизнь». На этот раз шампанское сотворило свое веселящее действие. Светлана почувствовала приятное, хмельное расслабление. — А знаешь, сестренка, как же здорово, что ты приехала. Я хочу тебе сказать, что я любила и была счастлива. — О, за это точно стоит поднять тост. Сестра встала... Они тро троекратно поцеловались и крепко обнялись впервые за пятнадцать лет разлуки. Кот, как выяснилось, никому в деревне не принадлежал. Никто не знал, откуда он явился, но жить остался у Светланы. Они прекрасно спелись, коту все нравилось. У его хозяйки глубоко в душе поселилось ощущение того, что в ее жизни был таки бал, была любовь. А вот что касается счастья, то оно не было. Оно так же, как черный с белым галстуком кот, раз явившись, уже ее не покидало. Кот получил имя Фортик от слова Фортуна. Ровно год спустя, день в день, 31 декабря, Светлана получила известие о том, Что по ее сценарию известный режиссер поставить хочет фильм. Это известие было в конверте в почтовом ящике с приглашением на кастинг подбору актеров, куда ее приглашали в качестве автора. С кастинга Светлана вернулась не одна, но это уже совершенно другая новогодняя история.